Глава двадцать И тут перед его лицом мелькнула какая-то черная тень и жадно схватила драгоценный сосуд. — Лампа! Моя волшебная лампа! — закричала тень визгливым мужским голоском. — Сколько лет я ждал этой минуты, и вот она моя! Моя! И тень разразилась противным, похожим на лай смехом. Когда Маришка, Уморушка и Иван Иванович немного опомнились, они увидели, что тень — это худощавый, горбоносый мужчина, закутанный с ног до головы в черную, как смоль, ткань. Мужчина крепко держал руками лампу и все никак не мог оборвать свой смех, хотя и видел, что привлекает внимание окружающих. «Простите, гражданин, но вы, кажется, ошиблись», — первым опомнился Гвоздиков. «Эта лампа не ваша». «Уж не ваши ли?» — свирепо огрызнулся незнакомец в черном. «Нет, не моя», — честно признался Иван Иванович. «Она принадлежит Маруфу-Маруфовичу». «Это он принадлежит лампе», — внес ясность неизвестный похититель. «А лампа теперь моя? Значит, и Маруф мой. Не так ли, Маруф?» — окликнул он Джина. «Так, о проклятый магребенец! Твои измененные уста не лгут!» — отозвался с со дна сосуда опечаленный Джин. «Я научу тебя вежливости, Маруф!» — злобно сверкнул очами незнакомец. «Потом, не сейчас!» Он перевел гневный испепеляющий взор на седого старика и двух девочек и, подумав насмешливо, произнес «Сейчас я займусь торговыми делами!» Не обращая внимания на Гвоздикова и его спутницу, умоляющих вернуть им лампу или хотя бы ковер, незнакомец из Магриба подошел к одному из владельцев парусных судов и спросил его... «По-моему, ты, уважаемый купец, возишь невольников на своем корабле. Не возьмешь ли у меня в таком случае по сходной цене трех моих рабов?» И он небрежно ткнул пальцем через плечо в обомлевших горе путешественников. «Старика мне и даром не нужно, а девчонок я бы взял по три динара за штуку». «Мы свободные люди, а не рабы», — возмутились Гвоздиков и Маришка. А у Уморушка гневно добавила... Эх, заколдунила бы я вас в чего-нибудь, да силы чародейной нет. Могребинец, который был готов отдать Ивана Ивановича и несчастных девчонок бесплатно, не стал торговаться и уступил Маришку и уморушку за шесть динаров. Тут же несколько дюжих молодцев подскочили к юным спутницам Гвоздикова и в миг доставили их на корабль. «Счастливого плавания!» — засмеялся злодей-могребинец и побежал прочь, цепко держа в своих лапах желанную добычу — лампу с Джином Маруфом. «Отпустите детей! Вы не имеете права покупать и продавать свободных граждан! Я буду жаловаться!» — бушевал на берегу Иван Иванович, пытаясь вбежать по зыбкому трапу на невольничий корабль. Но двое стражников в огромных тюрбанах отбрасывали его прочь при всякой подобной попытке наконец работорговцу надоели крики иноземного старца и он милостиво соизволил изречь так и быть неугомонный франк я готов продать тебе этих двух девчонок боюсь что из них не выйдут хорошие рабыни плати десять динаров и они твои но ты купил их за шесть отчаянно выкрикнул гвоздиков я же был свидетелем за это время они выросли в цене улыбнулся работорговец «Но у меня нет десяти динаров!» Гвоздиков готов был заплакать, но понимал, что главное сейчас спасти детей, а не ронять слезы. «Я готов продать вам часы, скатерть!» «Больше у тебя ничего нет, чужеземец?» Загораясь жадностью, спросил хозяин невольничьего корабля. «Этого слишком мало за двух таких рабынь!» Гвоздиков развел руками. Карман мои пусты! Это все!» Работорговец задумался. Он понимал, что девчонки могут не выдержать длительного плавания в жарком и душном трюме среди десятков других рабов. И тогда он лишится и шести динаров, и этих невольниц, и, конечно, вещей, которые ему предлагает странный старик на берегу. «У тебя еще есть хорошие сапоги», — сказал он вкрадчивым голосом. «Отдай мне их, и я уступлю тебе этих девчонок». Гвоздиков посмотрел на Маришку, затем на Уморушку, которых цепко держали дюжие воины из охраны работорговца, и горестно прошептал «Берите! Слеза ребенка не стоит всех драгоценностей на свете!» И он сел на краешек трапа и с трудом стянул с ног сапоги-скороходы. «Отпустите, девчонок!» — приказал торговец с живым товаром своим охранникам. «И дайте этому старцу, Франку, мои старые туфли, не ходить же ему босым по острым каменьям!» Слуги в одну секунду выполнили приказание хозяина. Выпустив Маришку и Уморушку из лап, они быстро принесли из каюты купца стоптанные и измочаленные туфли, больше похожие на тапочки, и бросили их Гвоздикову. «Счастливо оставаться!» — насмешливо произнес работорговец, ободранному, как липко, Ивану Ивановичу. После чего скомандовал своим матросам убрать трап, поднять паруса. Времени ждет, наш товар может испортиться». Полуголые матросы, кто в челмах, кто с огромными тюрбанами на головах, кинулись исполнять команду. Не прошло и двух минут, а корабль уже медленно разворачивался и выходил из гавани. Гвоздиков, Маришка и Уморушка стояли на самом краю причала и с горечью смотрели, как уплывают бесценные реликвии. «Эх, деда, деда!» — вздыхала умурушка, глядя на быстро удаляющиеся белоснежные паруса. «И зачем ты только меня чародейской силы лишил? Уж я бы им показала!» Паруса сверкнули в лучах ослепительного южного солнца и скрылись за грядой островов. Так уплыли за рубеж последние русские сапоги-скороходы и чудесная скатерть-самобранка.